«Спасибо, Беллс, я лучше посплю в лесу. Там не так воняет, знаешь ли». Белла скорчила недовольную мину. «Ах, да!» Вернулся Карлайл. Белла рассеянно потянулась за кружкой, словно думала о чем-то другом, и с тем же отсутствующим выражением лица начала пить. Вид у нее действительно стал лучше. Она приподнялась и осторожно села, стараясь не дергать трубки. Помощь Розали, которая готова была поймать ее в любую секунду, больше не требовалась. Делая глубокие вдохи между глотками, Белла быстро допила вторую кружку. — Ну, как самочувствие? — спросил Карлайл. — Гораздо лучше. Хочу есть или пить, сама не пойму. — Нет, Карлайл, ты только посмотри, — проворковала Розали. — Ну, прям кошка, слопавшая канарейку, разве что перьев на губах не хватает. Ее организму в самом деле нужна кровь. Пусть выпьет еще. — Она все-таки человек, Розали. Еда ей тоже нужна. Давайте понаблюдаем за ее состоянием, а потом накормим. — Тебе что-нибудь хочется, Белла? — Яиц! — выпалила та и улыбнулась Эдварду. Он тоже улыбнулся, не слишком убедительно, но его лицо, по крайней мере, больше не выглядело мертвым. Я моргнул и с трудом открыл глаза. — Джейкоб, — пробормотал Эдвард, — тебе в самом деле нужно поспать. Можешь устроиться наверху, как сказала Белла, но тебе, наверное, будет удобнее на улице. — Ни о чем, не волнуйся. Обещаю, если понадобишься, я тебя найду. — Конечно, конечно, — буркнул я. — Что ж, раз в запасе у Беллы появилось несколько часов, можно и смыться подремлю под каким-нибудь деревцем, подальше от этой жуткой вони, а в случае чего кровопийца меня разбудит, он мой должник. — Точно, — согласился Эдвард. Я кивнул и положил свою руку на Беллину, холодную, как лед. — Управляйся. — Спасибо, Джейкоб. Белла перевернула руку и сжала мою, Я почувствовал, как тонкое обручальное кольцо болтается на ее кослявом пальце. «Принесите я одеяло, что ли?» — буркнул я, поворачиваясь к выходу. Тут сдвоенный громкий вой пронзил утреннюю тишину. На сей раз это точно был сигнал тревоги. Проклятье! Рыкнул я, вылетел за дверь и спрыгнул с крыльца. Уже в прыжке огонь охватил все мое тело, и я услышал, как затрещали шорты. «Черт, другой одежды у меня с собой нет. Ладно, плевать». Я приземлился на лапы и помчался на запад. «Что случилось?» — мысленно крикнул я. «У нас гости минимум трое», — ответил Сет. «Они что, разбились на группы?» «Лечу к Сету на всех парах», — заверила меня Ли. Я слышал, как воздух свистит в ее легких, она развела невероятную скорость. Мимо проносился лес, других точек атаки пока нет. «Сет, не лезь в драку, понял? Дождись меня!» Они сбавили скорость. «Уф, так странно не слышать их мысли. Вроде бы...» Что? Вроде бы они остановились. Дожидаются стаю. Шш, чувствуете? Я прислушался к его ощущениям. В воздухе что-то беззвучно и едва заметно мерцало. Кто-то перевоплощается. Похоже. Ли влетела на маленькую поляну, где ее поджидал Сет. Она вонзила когти в землю и завертелась на месте, словно гоночная машина. Я с тобой, брат. Они приближаются, тревожно заметил Сет. Медленно идут. Я почти на месте, подумал я, и попробовал лететь, как Ли. Ужасное чувство осознавать, что меня нет рядом, когда ей и Сету грозит опасность. Я должен быть с ними, нет, между ними и тем, кто к ним приближается. Отцовские чувства взыграли, сухо подметил Ли. Не отвлекайся. Их четверо, заключил Сет. Все-таки отличный у него слух. Три волка, один человек. Я вбежал на поляну и сразу занял позицию во главе стаи. Сет облегченно вздохнул, выпрямился и встал справа от меня, а Ли без особого одушевления встала слева. — Так, я теперь еще и хуже, — сета пробурчала она. — Кто успел, тот и съел, — самодовольно ответил ей братец. — К тому, что никогда не была третьей. Считай, тебя повысили. — Когда младший брат главнее тебя, это не повышение. — Тссс! — осадил их я. — Мне все равно, как вы стоите. Заткнитесь и будьте на чеку. Через несколько секунд они появились. Джаред с поднятыми руками в человеческом обличии и три волка — Пол, Квилл и Коллин. Они неторопливо шли, как правильно догадался Сет, и в их позах не было никакой агрессии. Волки навострили уши, но держались спокойно. Странно. Сэм послал не Эмбри, а Коллина. Я бы на его месте не отправил ребенка в стан врага даже из дипломатической миссии. Выбрал бы опытного бойца. Ловко, подумала Ли. То есть Сэм, Эмбри и Брейди пошли в наступление одни? Что-то не верится. Давай я сбегу и проверю. Вернусь через две минуты.